Просительная поза Поза, при которой человек разводит и выставляет перед собой руки ладонями вверх, называется просительной, или молитвенной. Верующие обращают ладони к Богу, чтобы попросить милости. Похожим образом ведут себя солдаты, которые поднимают руки и держат их ладонями вверх, когда сдаются в плен. Ладони, развернутые вверх в просительной позе, обычно означают, что человеку хочется, чтобы ему поверили и с ним согласились. Это жест подчинения и неуверенности. Такое же поведение можно наблюдать у людей, которым очень хочется, чтобы вы им поверили. Когда в разговорах с вами люди будут делать декларативные заявления, обращайте внимание на то, как они держат руки – ладонями вверх или вниз. В ходе будничных обсуждений, когда никто не намерен яростно отстаивать свою точку зрения, ладони собеседников могут быть повернуты в любую сторону. Однако, когда человек делает страстное и утвердительное заявление, вроде «Вы должны мне поверить, я ее не убивал», то кисти его рук должны быть повернутыми ладонями вниз. Когда человек, делающий заявление, держит руки ладонями вниз, то его слова кажутся более и уверенными, и убедительными чем те же слова, произнесенные в просительной позе. Если в этот момент ладони смотрят вверх, словно человек умоляет, чтобы ему поверили, то лично я нахожу такое заявление подозрительным. Не претендуя на истину в конечной инстанции, я все же склонен ставить под сомнение любые декларированные заявления, авторы которых держат руки ладонями вверх. Повернутые вверх ладони не являются знаком утверждения, а означают просьбу поверить. Тем, кто говорит правду, не нужно умолять, чтобы им поверили. Они просто делают заявление и на том стоят.